Дно котловины, где берело солью мелкое озеро Броджанте, лежало на 130 метров ниже уровня океана. Его открытие заинтересовало географов всего мира, и уже через несколько лет, в 1893 году, экспедиции Робровского было поручено организовать в ней регулярные метеорологические наблюдения на постоянно действующей станции, В степях Джунгарии Грум Гржимайло охотился за дикими лошадьми, шкуры которых впервые привез Пржевальской. Но Пржевальскому не удалось тогда самому убить редчайшего зверя, и первым из европейских охотников, кто сам добыл этого пустынного скакуна, оказался гром Гржимайло. Внимательный путешественник впервые рассказал о пустынных горах Байшань, Эти горы связывают Тянь-Шань и Нань-Шань. Шаг за шагом, по неизвестным путям шел караван, переваливая высокие горы, переправляясь через бурные реки и долины. Наконец путешественники вышли к берегам великой китайской реки Хуанхэ. И вот, наконец, перед нами она, Хуанхэ. Кормилица стойких миллионов. Река, которой уже давно стремились наши мечты. Экспедиция провела съемки по маршрутам длиною 7250 километров. В 30 местах определила географические координаты. В 140 пунктах выяснила абсолютные высоты. В пути проводились метеорологические наблюдения. Сборы коллекции насчитывали 214 млекопитающих, 1150 птиц, 400 яиц с гнездами, около 100 рыб, 105 пресмыкающихся и земноводных, 35 тысяч насекомых, 800 листов гербария, 850 образцов горных пород. Результаты путешествия Грунг-Ржимайла оказались настолько разнообразными и богатыми, что отчет о работе экспедиции вышел в трех больших томах под общим названием «Описание путешествия в Западный Китай». Русское географическое общество присудило ему премию Пржвальского, первую после ее учреждения. Парижская академия наук – также вручила путешественнику премию. После выхода последнего, третьего тома описания путешествия в Западный Китай» в 1907 году географическое общество присудило автору Константиновскую медаль. Вернувшись из Китая в Петербург, Грум Гржимайла усиленно занимается обобщением собранных материалов, пишет книгу «Описание Амурской области», Служит в департаменте торговли, затем в таможенном департаменте ведет дела, касающиеся торговли с азиатскими странами. Среди множества дел и тем Грум Гржимайла не забывает, что в основе настоящего научного исследования лежит сбор оригинального материала в полевой обстановке, в наблюдениях на месте, в первоисточниках. И вот через несколько лет он отправляется в Западную Монголию и Туву. В 1903 году он выходит из поста заисан в Казахстане и проходит через долину Черного Иртыша и Монгольский Алтай в пустынную обширную котловину, где расположены большие озера Убца, Харасу, Харанур, Грун-Гржимайла, поднялся на гору Харихра, перевалил через хребет Тануола и из Тувы прошел на Алтай, в Кошагач. Путешественник не стал давать подробного описания маршрута. И работ этой поездки, а включил собранные материалы в монографию о Западной Монголии. Все больше и больше интересуются ученые этнографией. Люди, их быт, Хозяйство, обычаи, история, памятники старины — все это привлекает его внимание. Вернувшись из путешествия, Грум Гржимайла пишет большую работу «Западная Монголия и Оренхайский край». Один том этого труда посвящен описанию природы стран, с которыми он познакомился, а три — народам, проживающим в этих странах. Вся жизнь Григория Ефимовича проходила в упорном каждодневном труде. До последних дней он работал в географическом обществе. Много времени проводил ученый за письменным столом. Он писал книги, статьи, рецензии, вел обширную переписку со своими многочисленными корреспондентами. В его квартиру на Петроградской стороне в Ленинграде Приходили письма из Монголии, Китая, Франции, Германии, Англии. Знаменитого русского географа и путешественника знали во всем мире.